Глава 83. Оба детектива нахмурились, и прежде чем повернуться к капитану Блейк, обменялись удивленными взглядами. «Вы уверены, что орете на тех самых детективов, капитан?» — сведя брови, — ответил Хантер. Капитан Блейк прожгла его взглядом. «А вы уверены, что сможете умаслить меня сегодня, Роберт?» Хантер выпрямился. «Капитан, нас тут не было весь день». «Я не имею представления, о чем вы говорите», — он посмотрел на Гарсию. «Я тоже», — покачал головой Гарсия и перевел взгляд с Хантера на капитана. «Не будете ли вы так любезно объяснить, в чем дело?» — спокойно сказал Хантер. «Я думаю, что выразилось достаточно ясно относительно ваших встреч с этой ненормальной девчонкой, если она в самом деле такова». Хантер напрягся, перебарывая смущение. Она что, звонила? «Откуда мне знать, черт возьми? Я что, похожа на ваш персональный автоответчик?» Хантер посмотрел на Гарсию, который, вытаращив глаза, смотрел на капитана. «Может, вам стоит перейти к сути дела, прежде чем у нас лопнут вены на лбу, капитан? Мы так и не знаем, о чем идет речь. Вы видели сегодняшнюю газету?» Гарсия покачал головой. У Хантера был невозмутимый вид. «О, я и забыла, что вы не читаете газеты, потому что у вас после них начинается депрессия, так вы выразились». Хантер был не в том настроении, чтобы продолжать этот обмен ироническими репликами. «Что в газете, капитан?» «Вы оба на первой полосе». Капитан Блейк шлепнула номером Лос-Анджелес Таймс, который принесла с собой по столу Хантера. Газета была сложена вдвое черно белое изображение Хантера и Гарсии, сидящих за столиком открытого кафе в обществе молодой женщины, занимало четверть первой страницы. Хантер разгладил страницу. Гарсия пристроился у его стола, чтобы из-за плеча Хантера прочитать статью. Девушкой на фотографии была Молли Вудс. Хантер молча пробежал маленькую заметку — Она объясняла, что детективы Роберт Хантер и Карлос Гарсия настолько зашли в тупик при расследовании убийства отца Фабиана и Аманды Релли, что им пришлось простить о помощи девушку, которая считает себя ясновидящей. Заметка была написана Клэр Андерсон. «Вот сука!» — пробормотал Хантер. Гарсия схватил газету у Хантера, когда тот кончил читать. «Все это вы проделываете у меня за спиной», — гневно сказала капитан. — Мы просто поговорили с ней, капитан, и выслушали, что она хотела сказать. Именно этим мы и занимаемся в расследованиях, помните? Мы говорим с людьми и задаем им вопросы. Судя по этой статье, вы просили ее помочь вам в расследовании. Вы делали это? Ответа не последовало. — Не поставив в известность ваше начальство? В данном случае меня? Капитан стояла, упираясь руками в бедра. Хандер провел ладонью по лицу и выдохнул. — Это психология, капитан. — Что? Она нервничала, запиналась. Мне пришлось успокоить ее, убедить, что ей ничего не угрожает. Объяснив ей, что мы нуждаемся в ее помощи, я изменил баланс сил. — То есть вы все же попросили ее о помощи? — продолжала настаивать капитан. — Пришлось поиграть словами, чтобы уговорить ее пообщаться с нами, капитан. — Я ведущий детектив в этом расследовании и делаю то, что считаю нужным. Вот так я работаю. — Подождите! — капитан Блейк подняла руку, остановив Хантера. Она продолжала глядеть на него. — Вы давите на меня своим титулом? Вы ведущий детектив в этом расследовании, потому что я приняла такое решение, о котором начинаю сожалеть. Мы теперь стали предметом насмешек во всех правоохранительных органах Лос-Анджелеса. В статье нас называют «Полиции мистики, Роберт! Копами с картами Таро!» Она помолчала, переводя взгляд с Хантера на Гарсию. «Не стоит удивляться, что мэр орал по телефону как сумасшедший, и теперь он обвиняет меня, что я не могу как следует руководить департаментом. Он говорит, что мне не хватает авторитета как моему предшественнику. Вы понимаете, как меня это оскорбило?» Она не стала ждать ответа. Он начал крестовый поход, чтобы поставить вас регулировать движение или вообще выставить, и разрешите мне сказать вам, он только ждет подходящего момента. Она начала расхаживать по комнате. Я сказала вам, что хочу, чтобы все делалось по правилам. То есть, если вы нашли эту девушку, то должны были доставить ее сюда. Ее необходимо дотошно опросить, и я хотела бы наблюдать за этой процедурой. Хантер растер уставшие глаза. «Она боялась, капитан», — медленно сказал он. «Она хотела говорить, но не здесь. В допросной она нервничала. Она хотела встретиться где-нибудь в общественном месте. То есть вы не подчинились моему приказу, потому что ей так захотелось?» «Я должен был принимать решение, капитан», — твердо ответил он. «Действовать по инструкции или выслушать, что она хочет рассказать. И то и другое, Вместе не получалось». «Как, черт побери, газета узнала, о чем мы с ней разговаривали?» — спросил Гарси. «Мощный микрофон направленного действия?» Хантер покачал головой. «Подслушивание может привести к обвинению. Клэр Андерсон может и сука, но она не дура и не стала бы так рисковать. Кроме того, если бы она подслушивала, то выложила бы все, что Молли нам рассказала о том, что она видела». Так что же на самом деле эта девчонка вам рассказала? Раздражение в голосе капитана заметно усилилось. Хантер изложил содержание разговора, который они с Гарсией провели с Молливудс день назад. Капитан слушала не прерывая, ее безукоризненные брови временами слегка поднимались, когда она не могла скрыть удивление. Она знала о номерах? спросила капитан, не отводя взгляда от Хантера. Тот молча кивнул. «Я всегда скептически относился ко всем этим сверхчувственным штучкам, капитан», — вступил в разговор Гарсия. «Но после вчерашнего разговора думаю, что эта девочка в самом деле говорила искренне». «Даже если и так, то суть дела в том, что вы не подчинились моим приказам. По вашей милости и я, и весь департамент оказались в глупом положении». Она помолчала, прикидывая, что делать дальше не подлежит сомнению что ваша подружка репортер поговорила с этой молли и теперь на нее насядет куча репортеров где она молчание мать вашу только не говорите мне что вы не знаете я объяснил ей что мы должны поддерживать связь она сказала что сегодня позвонит но пока еще не прорезалась почему вы сами не позвонили ей у нее нет сотового телефона капитан силой выдохнула Она рассказала вам, где живет? Нет, я не настаивал. Хантер сел за свой стол. То есть мы не можем ее найти, так? Капитан стала массировать затылок, чтобы расслабить напряженные плечевые мышцы. Она слишком молода и не может заключать договор на аренду. И я буду очень удивлена, если выяснится, что она пользуется своим подлинным именем, где-то снимая жилье. Если она видела газеты, а я предполагаю, что она их видела, они ее напугали проблема в том что видение это или нет но она знает подробности этого расследования хотя утечки не могло быть вы понимаете о чем я говорю роберт голос у нее был спокойный и властный вы не единственный кто разбирается в психологии если хоть кто то из этих репортеров наткнется на нее они убедят ее заговорить могу вам это гарантировать найдите ее она открыла дверь но прежде чем выйти развернулась лицом к обоим детективам. «Если вы попробуете отколоть еще один такой номер или не подчинитесь прямому приказу, клянусь господом, вашей следующей работой будет уборка дерьма голыми руками!» Она с такой силой захлопнула за собой дверь, что стена содрогнулась. Гарсия нарушил молчание нервным смешком. «У тебя есть хоть какое-то представление, где может быть Молли?» «Я найду ее», — ответил Хантер. Можешь мне верить.